Глава восьмая. После своего свидания в Москве с Пьером, князь Андрей уехал в Петербург по делам, как он сказал своим родным, но в сущности для того, чтобы встретить там князя Анатолия Курагина, которого он считал необходимым встретить. Курагина, о котором он осведомился, приехав в Петербург, уже там не было. Пьер дал знать своему Шурину, что князь Андрей едет за ним. Анатоль Курагин тотчас получил назначение от военного министра и уехал в молдавскую армию. В это же время в Петербурге князь Андрей встретил Кутузова, своего прежнего, всегда расположенного к нему генерала, и Кутузов предложил ему ехать с ним вместе в молдавскую армию, куда старый генерал назначался главнокомандующим. Князь Андрей, получив назначение состоять при штабе главной квартиры, уехал в Турцию. Князь Андрей считал неудобным писать к Курагину и вызывать его. Не подав нового повода к дуэли, князь Андрей считал вызов с своей стороны компрометирующим графиню Ростову, и потому он искал личной встречи с Курагином, в которой он намерен был найти новый повод к дуэли. Но в турецкой армии ему также не удалось встретить Курагина, который вскоре после приезда князя Андрея в турецкую армию вернулся в Россию. В новой стране и в новых условиях жизни князю Андрею стало жить легче. После измены своей невесты, которая тем сильнее поразила его, чем старательнее он скрывал ото всех произведенные на него действия, для него были тяжелы те условия жизни, в которых он был счастлив. И еще тяжелее были свобода и независимость, которыми он так дорожил прежде. Он не только не думал тех прежних мыслей, которые в первый раз пришли ему, глядя на небо на австралийском поле, которые он любил развивать с Пьером и которые наполняли его уединение в Богучарове, а потом в Швейцарии и Риме. Но он даже боялся вспоминать об этих мыслях, раскрывавших бесконечные светлые горизонты. Его интересовали теперь только самые ближайшие, не связанные с прежними практические интересы, за которые он ухватывался с тем большей жадностью, чем закрытие были от него прежние. Как будто тот бесконечный удаляющийся свод неба, стоявший прежде над ним, вдруг превратился в низкий, определенный, давивший его свод, в котором все было ясно, но ничего не было вечного и таинственного. Из представлявшихся ему деятельности военная служба была самая простая и знакомая ему. Состояв должности дежурного генерала при штабе Кутузова, он упорно и усердно занимался делами, удивляя кутузова своей охотой к работе и аккуратностью не найдя курагина в турции князь андрей не считал необходимым скакать за ним опять в россию но при всем том он знал что сколько бы ни прошло времени он не мог встретив курагина несмотря на все презрение которое он имел к нему несмотря на все доказательства которые он делал себе что ему не стоит унижаться до столкновения с ним он знал что встретив его Он не мог не вызвать его, как не мог голодный человек не броситься на пищу. И это сознание того, что оскорбление еще не вымещено, что злоба не излета, а лежит на сердце, отравляло то искусственное спокойствие, которое в виде озабоченно хлопотливой и несколько честолюбивой и тщеславной деятельности устроил себе князь Андрей в Турции. В 12 году, когда до Букарешта, где два месяца жил Кутузов, проводя дни и ночи у своей Валашки, дошла весть о войне с Наполеоном, князь Андрей попросил у Кутузова перевода в западную армию. Кутузов, которому уже надоел Балконский своей деятельностью, служивший ему упреком в праздности, Кутузов весьма охотно отпустил его и дал ему поручение... к Барклаю-де-Толли. Прежде чем ехать в армию, находившуюся в мае в Дрисском лагере, князь Андрей заехал в Лысые горы, которые были на самой его дороге, находясь в трех верстах от Смоленского большака. Последние три года в жизни князя Андрея было так много переворотов, так много он передумал, перечувствовал, перевидел, он объехал и Запад, и Восток. что его странно и неожиданно поразило при въезде в Лысые горы все точно тоже до малейших подробностей, точно то же течение жизни. Он, как в заколдованный заснувший замок, въехал в аллею и в каменные ворота Лысогорского дома. Та же степенность, та же чистота, та же тишина были в этом доме, Те же мебели, те же стены, те же звуки, тот же запах, и те же робкие лица, только несколько постаревшие. Княжна Марья была все та же робкая и некрасивая стареющаяся девушка в страхе и вечных нравственных страданиях, без пользы и радости проживающая лучшие годы своей жизни. Бурьем была та же радостно пользующаяся каждой минутой своей жизни и исполненной самых для себя радостных надежд, довольная собой кокетливая девушка. Она только стала увереннее, как показалось князю Андрею. Привезенный им из Швейцарии воспитатель Саль был одет в сюртук русского покроя, коверкая язык, говорил по-русски со слугами, но был все тот же. Ограниченно умный, образованный, добродетельный и педантический воспитатель. Старый князь переменился физически только тем, что сбоку рта у него стал заметен недостаток одного зуба. Нравственно он был все такой же, как и прежде, только с еще большим озлоблением и недоверием к действительности того, что происходило в мире. «Один только Николушка». Вырос, переменился, разрумянился, оброс курчавыми темными волосами и, сам не зная того, смеясь и веселясь, поднимал верхнюю губку хорошенького ротика точно так же, как ее поднимала покойница маленькая княгиня. Он один не слушался закона неизменности в этом заколдованном спящем замке. Но хотя по внешности все оставалось по-старому, Внутренние отношения всех этих лиц изменились с тех пор, как князь Андрей не видал их. Члены семейства были разделены на два лагеря, чуждые и враждебные между собой, которые сходились теперь только при нем, для него изменяя свой обычный образ жизни. К одному принадлежали старый князь мадемуазель Бурьян и архитектор К другому – княжна Марья, Десаль, Николушка и все няньки и мамки. Во время его пребывания в Лысых горах все домашние обедали вместе, но всем было неловко, и князь Андрей чувствовал, что он гость, для которого делают исключение, что он стесняет всех своим присутствием. Во время обеда первого дня князь Андрей, невольно чувствуя это, был молчалив, И старый князь, заметив неестественность его состояния, тоже угрюмо замолчал и сейчас после обеда ушел к себе. Когда в вечеру князь Андрей пришел к нему и, стараясь расшевелить его, стал рассказывать ему о компании молодого графа Каменского, старый князь неожиданно начал с ним разговор о княжне Марии, осуждая ее за ее суеверие, за ее нелюбовь к мадемуазель Бурьен. которая, по его словам, была одна истинно предана ему. Старый князь говорил, что, ежели он болен, то только от княжны Марьи, что она нарочно мучает и раздражает его, что она баловством и глупыми речами портит маленького князя Николая. Старый князь знал очень хорошо, что он мучает свою дочь, что жизнь ее очень тяжела, но знал тоже, что он не может не мучить ее, и что она заслуживает этого. «Почему же князь Андрей, который видит это, мне ничего не говорит про сестру?» — думал старый князь. «Что же он думает, что я злодей или старый дурак?» Без причины отдалился от дочери и приблизил к себе француженку. Он не понимает, и потому надо объяснить. Ему надо, чтоб он выслушал, — думал старый князь. И он стал объяснять причины, по которым он не мог переносить бестолкового характера дочери. «Ежели вы спрашиваете меня, — сказал князь Андрей, не глядя на отца, он в первый раз в жизни осуждал своего отца, — «Я не хотел говорить, но, ежели вы меня спрашиваете, то я скажу вам откровенно свое мнение насчет всего этого. Ежели есть недоразумение и разлад между вами и Машей, то я никак не могу винить ее. Я знаю, как она вас любит и уважает». «Ежели вы спрашиваете меня...» — продолжал князь Андрей, раздражаясь, потому что он всегда был готов на раздражение в последнее время... то я одно могу сказать, ежели есть недоразумение, то причиной их ничтожная женщина, которая бы не должна была быть подругой сестры». Старик, сначала остановившимися глазами, смотрел на сына и ненатурально открыл улыбкой новый недостаток зубок, к которому князь Андрей не мог привыкнуть. «Какая же подруга, голубчик, а? Уж переговорил, а?» — Батюшка, я не хотел быть судьей, — сказал князь Андрей желчным и жестким тоном, — но вы вызвали меня, и я сказал, и всегда скажу, что княжна Марья не виновата, а виноваты... виновата эта француженка. — А, присудил, присудил, — сказал старик тихим голосом и, как показалось князю Андрею, смущением, но потом вдруг он вскочил и закричал. «Вон!» — Вон, чтобы духу твоего тут не было! Князь Андрей хотел тотчас же уехать, но княжна Марья упросила остаться еще день. В этот день князь Андрей не виделся с отцом, который не выходил и никого не пускал к себе, кроме мадемуазель Бурьена и Тихона, и спрашивал несколько раз о том, уехал ли его сын. На другой день перед отъездом князь Андрей пошел наполовину сына. Здоровый по матери кудрявый мальчик сел ему на колени. Князь Андрей начал сказывать ему сказку о синей бороде, но, не досказав, задумался. Он думал не об этом хорошеньком мальчике-сыне в то время, как он его держал на коленях, а думал о себе. Он с ужасом искал, и не находил в себе ни раскаяния ни в том, что он раздражил отца, ни сожаления о том, что он в ссоре в первый раз в жизни уезжает от него. Главнее всего ему было то, что он искал и не находил той прежней нежности к сыну, которую он надеялся возбудить в себе, приласкав мальчика и посадив его к себе на колени. «Ну, рассказывай же!» говорил сын. Князь Андрей, не отвечая ему, снял его с колен и пошел из комнаты. Как только князь Андрей оставил свои ежедневные занятия, в особенности, как только он вступил в прежние условия жизни, в которых он был еще тогда, когда он был счастлив, тоска жизни охватила его с прежней силой, и он спешил поскорее уйти от этих воспоминаний, и найти поскорее какое-нибудь дело. — Ты решительно едешь, Андре, — сказала ему сестра. — Слава богу, что могу ехать, — сказал князь Андрей. — Очень жалею, что ты не можешь. — Зачем ты это говоришь? — сказала княжна Марья. — Зачем ты это говоришь теперь, когда ты едешь на эту страшную войну, и он так стар? Мадемуазель Бурьян говорила, что он спрашивал про тебя. Как только она начала говорить об этом, губы ее задрожали и слезы закапали. Князь Андрей отвернулся от нее и стал ходить по комнате. — Ах, боже мой, боже мой! — сказал он. — И как подумаешь, что и кто, какое ничтожество может быть причиной несчастья людей? — сказал он со злобой. испугавшую княжну Марью. Она поняла, что, говоря про людей, которых он называл ничтожеством, он разумел не только мадемуазель Бурьен, делавшую его несчастье, но и того человека, который погубил его счастье. «Андре, об одном я прошу, я умоляю тебя», сказала она, дотрогиваясь до его локти и сияющими сквозь слезы глазами, глядя на него, я понимаю тебя княжна марья опустила глаза не думай что горе сделали люди люди орудие его она взглянула немного повыше головы князя андрея тем уверенным привычным взглядом с которым смотрит на знакомое место портрета горе послано им а не людьми люди его орудие они не виноваты «Ежели тебе кажется, что кто-нибудь виноват перед тобой, забудь это и прости. Мы не имеем права наказывать, и ты поймешь счастье прощать». Если бы я был женщина, я бы это делал, Мари. Это добродетель женщины». «Но мужчина не должен и не может забывать и прощать», — сказал он, — И хотя он до этой минуты не думал о Курагине, вся невымещенная злоба вдруг поднялась в его сердце. «Ежели княжна Марья уже уговаривает меня простить, то значит, давно мне надо было наказать», — подумал он. И, не отвечая более княжне Марье, он стал думать теперь о той радостной злобной минуте, когда он встретит Курагина, который, он знал, находится в армии. Княжна Марья умоляла брата подождать еще день, говорила о том, что она знает, как будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с ним. Но князь Андрей отвечал, что он, вероятно, скоро приедет опять из армии, что непременно напишет отцу, и что теперь, чем дольше оставаться, тем больше расстравится этот раздор. Прощай, Андрей, помни. что несчастье происходит от Бога, и что люди никогда не бывают виноваты. Были последние слова, которые он слышал от сестры, когда прощался с нею. — Так это должно быть, — думал князь Андрей, выезжая из аллеи Лысогорского дома. Она, жалкое невинное существо, остается на съедении выжившему из ума старику. Старик чувствует, что виноват, но не может изменить себя. Мальчик мой растет и радуется жизни, в которой он будет таким же, как и все, обманутым или обманывающим. Я еду в армию. Зачем? Сам не знаю. И желаю встретить того человека, которого презирают для того, чтобы дать ему случай. Убить меня и посмеяться надо мной. И прежде были все те же условия жизни, Но прежде они все вязались между собой, А теперь все рассыпалось. Одни бессмысленные явления без всякой связи одно за другим Представлялись князю Андрею.